Глава 64. Платье небожителей не имеет швов. Он вернется из дальней земли, из-за многих, бесчисленных ли. Тюань де юй. Местность, названная Долиной Целителей, на самом деле оказалась неприглядным лугом с редкими кустарниками и деревьями, зажатым, словно клещами, между рекой Пушуй и юго-восточной частью озера Синбо. Шучен узнала ее только потому, что хорошо помнила карту, созданную вторым дядей, главой клана Снежной горы. Мысль о клане принесла почти реальную боль. Она приложила руку к груди, И прислушалась к ощущениям. Нет. Не сердце болело, а сами души попротивно ныли. напоминая больной зуб. Когда она избавится от чувства вины? Ее праведность стоила благополучия поместью все. Демоны павильона Кушуй говорили. Там убиты многие. Но по-настоящему она жалела лишь об исчезнувшей Тун. И надежды на возвращение верной служанки не было. Если погибли целители, обладающие духовными силами и навыками защиты, то как могла уцелеть обычная дева? Нет, ее грех непростителен. Поэтому она обязательно спасет мастера Фан чтобы разбавить горечь сожалений. Чье-то тело метнулось ей наперерез, выскочив из кустов, как тигр на глупую овечку. Шуча нохнула от неожиданности, но почти сразу рассмотрела улыбающееся лицо Пыши. «Младшая, ты куда идешь?» поинтересовался тот, остановившись от нее в двух шагах. Шучен молча указала пальцем в сторону долины. «Неужели она настолько страшна, что ты до речи потеряла?» Улыбка единокровного брата стала шире, а в его глазах заплясали озорные искорки едва сдерживаемого смеха. Станет ли она когда-нибудь своей в павильоне Кушуй? Уважаемой всеми и воспринимаемой серьезно, Или она питает пустые надежды? Рука по коснулась ее плеча, выводя из невесёлых раздумий. «Ты чего, младшая? Испугалась?» «Всё хорошо». «Нельзя молчать. А то и правда подумать, что его появление настолько впечатлило, что ее язык забыл, как человеческая речь выглядит». Я ищу мастера Фан. Он не проходил здесь. Поиши удивленно округлил глаза. Младшая, с чего ты взяла, что твой наставник придет в долину? Заклинателей нам только не хватало. Раздался сбоку чей-то недовольный голос. Шучен поискала глазами говорившего, но никого не заметила. «Это один из стражей поместья Ли!» — поспешил успокоить Паиши. Заклинание невидимости. Он вновь доверительно коснулся ее плеча. «Послушай, младшая, здесь и правда нечего делать заклинателю». «Но глава Ли сказал, я должна его спасти в долине целителей!» — упрямо возразила Шучен, делая маленький шажок вперед. «Хм-хм!» <смех> Закашлялся по Иши и переглянулся с невидимым стражем. Шучен проследила за его взглядом и снова никого не увидела. Нет, она точно никогда не станет своей для демонов. Те обладают уникальными духовными силами, а она — жалкая полукровка, не умеющая даже хорошо владеть мечом. Наверное, это ее судьба. Везде быть чужой. «Я могу пройти?» С умоляющим видом она посмотрела на Паиши. «Угу. Я проведу тебя». После недолгих раздумий согласился тот. «В долине есть воин Ингуна гун Отец еще не показал ему Касванася. Вот и ошивается тут без дела». Пэйши провел ее очень странным способом. Взял за руку, а уже через мгновение они очутились где-то внутри долины, возле густых кустарников. Вокруг тихо играл высокими травами ветер, а в воздухе висела почти оглушающая тишина. «Если пойдешь прямо на север, попадешь к сердцу долины». Пэйши указал нужное направление рукой. «Больше здесь нет ничего примечательного, кроме целебных трав. Можешь поискать своего наставника». Он снова улыбнулся. «Но мое духовное чувство говорит, никого здесь нет. Если нужно будет вернуться домой, произнесешь мое имя». Шучин смотрела на Пэйши, не веря собственным глазам и чувствам когда резкий юноша с нелепой косой челкой неаккуратно падающей на глаза стал настолько мягким и обходительным это глава ли которого она все никак не могла назвать отцом приказал ему стать таким вежливым что хотелось запить сладость их общения крепким чаем не дождавшись ответа Пайши исчез. Его тело просто растворилось в прогретом на солнце воздухе наподобие дымка от костра. Любопытно. Она тоже так научится? «О чем ты думаешь?» Со вздохом произнесла Шучен и, выбрав направление на север, медленно пошла через бесконечное поле, Буйно зеленеющих трав. Земля под ногами пахла целебными отварами и немного сыростью. Интересное место. Вроде бы пейзаж, открывающийся взору, ничем не примечателен, но на сердце становится легко от одного его вида. Пройдя примерно ли, Шучен уловила в воздухе нежный перезвон. Словно невидимый музыкант Касался медными молоточками таких же колоколов, Развешенных согласно размерам на деревянной стойке. Она слышала нечто похожее во дворце вана -ся, Когда их семья еще жила в янчене. Подобрав подол нового платья, Шитого для нее госпожой Фэнчу Из шелка цвета переспевшей груши, Шучен ускорила шаг. Еще через один ли взору открылся валун, вогненный в землю наподобие огромного топора или медного клина, используемого дровосеками. Это и есть сердце долины? Она остановилась и, прикрывшись ладонью от солнечного света, стала рассматривать странный камень. В нём не обнаружилось ничего примечательного. Фэйши, наверное, пошутил, направив ее сюда. Шучина улыбнулась и пошла вперед. Покинув павильон на воде его хозяина, предпочитающего пить вино, вместо заботы о дочери, фансинюнь направился в долину целителей, продолжая внутренне негодовать на чужое равнодушие. Демон никогда не сможет стать хорошим отцом. В его темной природе не заложено сочувствие. Тепло и заботу шучен. Должен дать кто-то другой. Пролетев над долиной, подобно затухающей звезде, небожитель опустился на землю и принял человеческий облик. Совсем рядом чувствовалась демоническая ци, Но ее обладатели не спешили приближаться. Наверное, также хорошо ощущали в нем небесную искру. Усмехнувшись, Фан Синюня пустил веки и прислушался к себе. Уже знакомая аура обнаружилась немного впереди, если идти на север. «Шучен!» — обрадованно произнес он — и двинулся в нужную сторону, ориентируясь на ее духовную энергию. Сейчас небожитель походил на отчаянного мотылька, несущегося навстречу зажженной в сумерках свече. Но, понимая это, перестал сопротивляться собственным желаниям. «Пусть так и не добыты камни из пяти небесных источников, он все равно будет защищать, наставлять и... заботиться». Несмотря ни на что. Разве демоническая ци, текущая в ученице, Может превратиться в непреодолимое препятствие для небожителя, Пусть и младшего? Его возможности теперь во много раз превосходят человеческие. Он больше не заклинатель и мечник с горы Гаучунь. Он один из обитателей девяти сфер, Способных влиять на саму природу вещей в трех мирах. Когда стройная девичья фигура показалась на горизонте, Фанциню не обрадовался и облегченно выдохнул. Нашел. Все-таки нашел! Но тут же нахмурился. Ученица стояла перед большим камнем, торчащим из мягкого ковра целебных трав, как остров посреди моря. Неужели это и есть артефакт, упомянутый Ли Джиншанем? Он взмахнул рукавом мантии, рассекая пространство, и через один вдох очутился всего в джане за спиной Шучен. Подйти ближе не решился, чтобы не испугать. И почти сразу пожалел об этом. Место возле камня было насквозь пропитано лунной Инь. Темная энергия бурлила вокруг, тревожно реагируя на незваного гостя. А еще она тянула щупальца к телу его беспечной ученицы, рискнувшей приблизиться к сердцу долины целителей. Фонтинюнь видел их отчетливо благодаря обострившемуся после неудачного вознесения духовному чувству. «Шучен!» Негромко окликнул он. Ученица оглянулась, и Фансенюнь жадно впитал отразившиеся на ее лице чувства. Испуг. Удивление. А затем? Радость. Неужели их желание находятся в гармонии? Он на ощупь достал из-за пояса браслет из дюмбей и протянул перед собой внутренних холодей от ужаса. Лунная энергия камня уже окутала шучен со всех сторон. Почему она не чувствует этот кокон, сотканный из тонких нитей энергии инь, безжалостно наброшенный на нее? Почему ты невнимательна к моим подаркам? С мягким укором в голосе произнес он. Возьми браслет обратно и никогда больше не отдавай его другим людям. Шучин отвернулась от камня и сделала нерешительный шаг вперед. «Подарком?» — переспросила она. «А о чем ты, Шифу?» «Дадут ли ей эти проклятые щупальцы удалиться от камня?» Фансинюнь боялся лишний раз вдохнуть, чтобы не нарушить хрупкий, словно горный хрусталь. Баланс между текущей в его духовных меридианах Ян и царящей в долине целителей лунной Инь. Единственное, что он осознавал сейчас, камень пока не вредит, Шучен. Но все же ученицы не стоит находиться к нему слишком близко. Да, подарком. Точнее, подарку. Мягко улыбнулся Фонтинюнь. «Ты еще помнишь, как я отдал его тебе в саду, Ванося?» В глазах Шучан отразилось мимолетное недоверие, и он поспешил его разрушить. «Помнишь, что я тогда сказал?» «Это защитный амулет. Он будет беречь тебя в будущем». Почему оставила его в чайном доме? Слова, сказанные много лет назад, Фан Синюнь повторил в точности. Но Шучен не спешила подходить к нему. Словно чего-то боялась. «Ты все забыла?» Едва сдерживая разочарование, спросил он. «Я помню шифу. Губы Шучен тронула едва уловимая улыбка. Но сейчас все изменилось. Захочет ли Шиф дарить свой браслет дочери демона? Пропасть между нами слишком глубока. Зачем бы я возвращал его тебе, если бы не хотел? Подойди и возьми. Фонтинюнь бросил напряженный взгляд на траву под ногами ученицы. Там, среди пропитанных ливнями былинок, начали проступать плавные линии магической формации, напоминающие синие вены на перетружденных руках простолюдина. Что не так с этим проклятым местом? Он сам разорвал отделяющее их расстояние, и, взяв безвольную руку ученицы, насильно вложил в ее маленькую ладонь браслет из белоснежных димбэй. Во второй руке та держала меч. Незнакомый ему меч. Фансенюнь уже десятки раз пожалела купленным шучен оружие, которое он так неосмотрительно разрубил пополам. Теперь она носила клинок, насыщенной демонической ци. «Эти раковины принадлежат только тебе», — тихо произнес небожитель, глядя прямо в глаза ученицы. Он хотел сказать, что сердце, бьющееся в его груди, тоже отдано ей, но не посмел. Наставнику не позволено говорить о таком вслух. Все неподобающие чувства следует надежно запереть в клетку, как голодного тигра, чтобы тот не покусал их обоих. Для начала он должен обучить ее контролировать себя и управлять демонической ци. Но стоило Фансинюню подумать об этом, как их тела, были пойманы в ловушку. Магическая формация ярко вспыхнула синевой под ногами, а долина вздрогнула, напоминая человека больного лихорадкой. Однако взгляд небожителя приковало совсем другое. Камень за спиной шучен, будто раскалился в мгновение ока. И теперь... Напоминал кусок металла, опущенный кузнецом в горнило. Фансенюн немедленно прижал хрупкую деву к себе, прикрыв голову ученицы руками, и вдруг почувствовал, как земля у них под ногами разверзлась, обращаясь в бездонную пропасть. Последним, за что успел зацепиться его взгляд, Встал полупрозрачный купол, как диковинный зонт. Тот медленно накрывал долину целителей, уходя краями за горизонт. Чай, налитый в широкую пиалу из тонкостенного фарфора, расписанного неприметными синими узорами, сначала пошел рябьёк а потом и вовсе расплескался, испачкав не только стол, но и платье. Третья принцесса Миродухов поставила пиалу на чайный столик и с досадой посмотрела сначала на алый к платья, а затем наверх. Именно оттуда пришли толчки, напоминающие землетрясение. Неужели трон нефлитового императора прокинулся? Едко заметила она вслух, переглянувшись со служанкой. Та стояла рядом с опахалом из перьев южного феникса. Коснувшись ее руки, принцесса остановила этот роскошный артефакт. От его мелькания перед глазами уже заметно мутило и, подобрав широкий подол, спустилась с дивана лежака на пол. «Ваше высочество!» — воскликнула служанка. «Туфли! Ты босая!» Принцесса бросила на нее равнодушный взгляд и продолжила неспешный путь к широкому оконному проему. Что, если ей хочется почувствовать холод? Может быть, хотя бы так удастся притупить боль от потери сестры-близнеца. От одной мысли об этом ей хотелось крежетать зубами. «Небожительница, виновная в смерти сестры, сбежала!» «А точнее, той помог сбежать бог войны!» «Подожди у меня!» Зло выдохнула она, останавливаясь у оконного проема. «В мире духов, названному смертных Диюем, не было привычных для людей окон». Сквозные проемы испещряли большинство стен в дворцах и домах, делая те похожими на ноздреватые лепешки. Через такие окна удобно любоваться пейзажами. Принцесса, все с тем же равнодушием в глазах, скользнула взглядом по чернильной глади пруда, усеянного светящимися лотосами. Над головой висело не синее небо, а лишенная звезд бархатная тьма. Лотосы были необходимостью, а не прихотью опытного садовника. Где её и всегда освещали тысячи искусственных звезд, только маскировались те по-разному. Были цветы и обычные фонари, Восковые свечи и сияющие лунным светом источники. Некоторые птицы здесь тоже умели разбавлять кромешную тьму своими чудесными перьями. Но к чему вся эта красота вокруг, если никто не в силах вернуть ей сестру? Пусть все звезды и все магические источники погаснут. Она готова жить в кромешной тьме. Лишь бы та оказалась жива. Ансин сидела в покоях, отведенных во дворце Хоэй для супруги бога войны и терпеливо ждала его возвращения. Пока вокруг висела умиротворяющая тишина, мысли в голове тоже текли лениво и неспешно. Она была почти счастлива, Память вернулась к Хун Сянь но кроме хитрости с его стороны, использованной для побега от духов, Ансин не заметила ничего настораживающего. Возможно, надежды на гармоничную семейную жизнь не останутся только пустыми надеждами. Именно ради этого Ансин попросила прощения. Нельзя силой воды смести со своего пути гранитную скалу. В их паре она носила солнечную ян, но должна обладать мягкостью водной стихии, умиротворяющей и обволакивающей, гасящей любой гнев. А бог войны — редкий пример воинственной инь, твердости которой многие горы позавидуют. Антин улыбнулась и потянулась к чайнику, стоящему на жаровне. Девять сфер мало чем отличались от мира смертных в своей любви к чаю. За долгими беседами или после медитаций пили его, либо цветочную росу, собранную прислужниками дворцов поутру. Реже в чаши наливали вино. Она сейчас не прочь выпить лучшего вина. Хайшу из древних кувшинов, хранящихся в винных погребах отца, не одно столетие. Потому что абсолютному счастью мешала смутная тревога с занозой, вонзившаяся в чувствительное женское сердце. Как он там, во дворце нефритового императора? Не повторится ли уже прожитое будущее вновь? Больше всего Ансин боялась нового обвинения главы клана село или всех асуров в каком-нибудь выдуманном грехе. Тогда беды не избежать. Она уже видела, как обхунся в гневе. Темный владыка Скушань, воплощение его внутренних демонов, заставляющий стынуть кровь при одной лишь мысли о нем — Время давно изменилось, но образы будущего так же свежи, как запах этого заваренного чая. Ансин видела на себе платье из нежно-розового шелка, напоминающего хайтановый цвет, откровенно бесстыдное покрою, и его яростный взгляд, испепеляющий на месте. Невинный шелк будил в темном владыке самые мрачные воспоминания, подпитывая неудержимое чувство мести. Пусть три чистых избавит ее от повторения их совместного будущего. Ансин вздрогнула, расслышав чужие шаги, и медленно поднялась со стула. Пришедшая оказалась прислужница из дворца родителей. Поклонившись, младшая небожительница передала ей деревянную коробку. Супругань, небожительница Ши велела испечь для тебя лунные пирожные. Передай, небожительнице Ши мою благодарность. Ансин приняла коробку с закусками и поинтересовалась. Генерал Ань вернулся? Да, господин в своем дворце. Хорошо. «Ступай!» Когда прислужница ушла, Хансин в задумчивости сняла крышку. Внутри коробки на невинно белой тарелке лежали такие же белоснежные шарики цветочных пирожных. Она надкусила одну из них и почувствовала на языке нежную сладость недавно собранной пыльцы. Если отец вернулся к себе, значит, Хунся Нюнь совсем один во дворце Шантянь. Она покосилась на запертую дверь и обреченно вздохнула. Сколько еще придется ждать? Ведь этот упрямец запретил выходить из дворца Гонхуэй. Ансин совсем не хотелось прослыть непослушной супругой, неуважающей собственного мужа. Все их разногласия должны остаться в далеком будущем. Она предпочитает носить платье небожителей, не имеющее швов. Платье небожителей не имеет швов, то есть нечто идеальное во всем, без изъянов.